Глава 23. Это было невероятное, ни с чем не сравнимое ощущение. Я словно парила над морской гладью, не касаясь ее, даже кончиками пальцев ног. Впереди темнели клубы тумана, поднимавшиеся над поверхностью океана. Они растянулись вдоль горизонта, поднимались к самому небу, но с каждым моим шагом становились все светлее. Все отчетливее. Серебристый син освещал меня, заливая странным потусторонним светом. Я вдруг поняла, что практически обнажена. Лишь легкая полупрозрачная рубашка скрывала мое тело до пят, и больше ничего. Ни белья, ни обуви. Волосы свободно струились по спине, отдельные прятки ласково трепал ветерок». Я шагала по лунной дорожке с настойчивым упрямством, достойным похвалы, откинув прочь беспокойство и сомнения, и видела, как впереди вырастает из тумана чудесный замок небывалой красоты. Это был мираж, но какой! Остро заточенные шпили башен сверкали серебром в холодных лучах сина. Стены, будто выложенные из драгоценных камней, переливались всеми оттенками радуги. Высокие стрельчатые окна были наполнены светом и жизнью. Здесь все дышало, все влекло, все манило войти и остаться. Я замерла, когда туман растаял, полностью открыв моему взору это великолепие. Хрустальный мост опустился, приглашая войти. Я увидела круглую площадь, вымощенную сверкающими камнями, и огромный фонтан, из которого били огненные струи. У фонтана стояла та самая незнакомка. Она ловила огненные брызги, смотрела на меня и улыбалась, молча. Но я знала, что она меня ждет. «Входи, дитя мое! Я так долго тебя ждала!» Прошелестела сразу со всех сторон. Отбросив колебания, я шагнула на замковый двор. Хрустальный мост поднялся, отрезая меня от выхода, но я почему-то не испугалась. Наоборот, в моей душе воцарился абсолютный покой, как будто я наконец-то вернулась туда, где мне и место. «Кто ты?» — спросила я у прекрасного призрака. Она махнула рукой, подзывая меня. Ее губы двигались, когда она говорила, но голос исходил откуда угодно, только не из ее горла. Словно сам замок разговаривал со мной вместо нее. «Подойди ко мне, дитя мое. Дай я посмотрю на тебя». Я медленно приблизилась, глядя ей в глаза уверенно и открыто. Я не боялась. И даже не вздрогнула, когда она схватила мои ладони, пытливо вглядываясь в мое лицо. Что она искала в нем, я не знаю. Но видела, как вспыхнул облегчением ее взор, как на губах заиграла радостная улыбка. «Ты так похожа, дитя мое, так похожа!» Ее руки оказались вполне реальными, горячими и сухими. Она прижала мои ладони к своей груди, и я услышала, как гулко бьется ее сердце. «Так она не призрак? Не плод моего воображения? А кто же?» «Я часть тебя, Виель! что столько лет томилось в человеческом теле. Твой огненный дух. Мой дух? Немного запнулась я. Да, кровь твоего избранника разбудила меня. В тебе слишком мало от Шайенов, всего лишь пара капель. Я не могу слиться с тобой в одну сущность, не могу выйти на поверхность. Но во мне хранится память твоих предков. Я могу провести тебя по запутанным лабиринтам времен. Показать тебе великое прошлое твоего народа. «А будущее?» — шепнула я. «Мое будущее?» Она медленно покачала головой. Мой взгляд потух, но она быстро добавила. «Я могу найти тех, с кем ты связана узами крови. Я почувствую их, если они появятся рядом с тобой» я слабо улыбнулась я брежу лежу на своей койке в полутемной каюте и брежу и этот замок и этот огненный дух всего лишь плод моего воспаленного воображения похоже купание в ледяной воде не прошло даром и у меня началась горячка что ж надеюсь наш бравый капитан найдет способ поставить меня на ноги иначе не видать ему выкупа как своих ушей «За мертвую тадаханье вряд ли кто платить станет». «Я реально Виэль», — она ласково коснулась моей щеки. «Я твоя плоть и кровь, я огонь, что струится в твоих жилах». Под светом сина миллионы лет назад великий древний дух отдал часть себя человеческой женщине, обретя взамен бессмертную душу. «Теперь твой избранник дал тебе часть своего огня» и ты наградила его, подарив половинку своей души. Его пламя разбудило меня. Знаешь ли ты легенду об Ишераме и Маушнат?» Я молча кивнула. «В каждом из их потомков есть живое пламя, передающееся из рода в род. Но лишь один раз за всю жизнь мужчина шаен может встретить ту, что примет его огонь и подарит взамен половинку своей души». Но Эйден же полукровка, как и я, запротестовала я. В нас больше от Даханов, чем от Шаенов. Это так. Ее губы дрогнули в печальной улыбке. Даханы — сильная раса, захватившая власть над миром. Их кровь сильна, потому я и вынуждена томиться здесь. И она обвела рукой сверкающий замковый двор. Но ты не бойся. Просто прими свою двойную суть как данность. Вот увидишь, жаркое пламя Шаенов прекрасно поладит с холодным светом Даханов. Ты раскроешься, как прекрасный цветок. Только не спеши. Всему своё время. Она присела на мраморный бортик, окружавший фонтан, и увлекла меня за собой. Знаешь ли ты об изначальном мире? Начала она подставив руку под огненные струи. Миллионы лет назад Рея была совсем не такой, как сейчас. Её населяла только одна раса — люди, слабые, не знающие магии. И вот однажды Рея перевернулась. Море и суша поменялись местами. Небо стало землёй, а земля — небом. Изначальные материки сошлись в огромные континенты, В земле образовались гигантские трещины, у которых не было дна. И из этих трещин хлынул холодный свет. Это были порталы в другие миры. Из них и пришли сюда изначальные расы. Ифриты, морские змеи, драхи и ахаи. То событие назвали великим изломом. Люди долго сражались с пришельцами, но не могли победить. Все их жалкие ухищрения оказались бессильны перед мощью иномирцев. А потом случилось то, что должно было быть рано или поздно. Изначальные увидели, как прекрасны человеческие женщины, как ранима их душа, как чувственно тело и какая страсть наполняет их сердце. Они соблазнились смертной плотью. Знаешь ли ты, что все изначальные были бессмертными и бездушными. Лишь благодаря человеческим предкам у шаенов есть душа и надежда воплотиться после смерти в новое тело. В новое тело хмыкнула я, наблюдая, как мой дух рисует пальцем круги на огненной глади, наполняющей чашу фонтана. У меня вдруг возникло желание опустить руки в эту переливающуюся лаву но я сдержалась, вцепившись в мраморный бортик. Да, Даханы и Неданги живут долго, очень долго, но в конце возвращаются в то ничто, из которого пришли. Шайе, набредший свою душу, никогда не исчезнет навеки. Хоть через тысячи лет, но он возродится вновь, пусть и в другом теле, и будет искать свою половинку. «Твой капитан нашёл тебя». «Хочешь сказать, что мы были вместе и раньше?» Не поверила я. «Были. В другом месте, в другое время, но были. Перерождение стирает память. Жизнь начинается с чистого листа. Но душа-то остаётся прежней. Её не обманешь, как саму себя. Я не могла в это поверить. Как же так? Наглый пират, невоспитанный нахал и есть моя половинка?» «Преступник, с которым я должна разделить свою душу и свою судьбу?» «О нет, не о таком муже я мечтала. Да и он вроде не горит желанием связываться со мной. Послушай, я замялась. Не знаю твоего имени. У меня его нет. Я ведь часть тебя. Твой огонь. А этот образ, ты сама его подсознательно создала. Но ты можешь дать мне имя, если хочешь». «Ниара» мгновенно сорвалась с моих губ. «Спасибо», — она улыбнулась. «Огненная заря. Мне нравится». «Ниара!» Теперь уже я схватила ее за руки, не замечая, что пачкаю пальцы в лаве, наполняющей фонтан. «Скажи, можно ли этого как-то избежать? Я не хочу быть Сейденом. Он отступник, пират, да он кошмарный. И Я ему совершенно не нравлюсь». «Как мы можем быть вместе?» Она аккуратно высвободила руки и провела пальцем по моей щеке, оставляя тёплый след. Противоположности притягиваются. Нет смысла сопротивляться. Вы всё равно будете вместе. Но ты избежишь многих проблем, если просто дашь ему шанс. Неожиданно подул ветер. Холодный такой. Мне в лицо будто плеснули морской водой. Замок начал истончаться, таять прямо у меня на глазах вместе со своей хозяйкой. «Ниара!» — испуганно закричала я. «Что это?» Иди! зашелестела со всех сторон. «Тебе пора. Мы еще увидимся!» И снова этот серебристый смех. «Глупый ребенок! Мы и так вместе!» Накатила темнота. Голова закружилась. Все вокруг померкло, превращаясь в бесконечное ничто. Меня закружило в яростном вихре, взметнуло вверх, швырнуло вниз, как на гигантских качелях, и я падала, падала, падала, пока не почувствовала на своем лице чужие горячие пальцы. Зрение восстанавливалось постепенно, так же, как и слух. Когда туман перед глазами немного развеялся, я буквально уткнулась в чужой тревожный взгляд. Как сквозь вату до меня донеслось. Ирина! как вы себя чувствуете? Вы слышите меня?» Я непонимающе захлопала ресницами. Лицо Эйдена нависло надо мной. Я увидела резкие тени, залегшие под его глазами, и горькие складки, что появились у крыльев носа. Он выглядел каким-то усталым, что ли. Будто несколько дней не спал. Захотелось разгладить глубокую морщину, прорезавшуюся между его бровей. Я шевельнула рукой и вдруг поняла, что не могу ее поднять. Она словно налилась свинцом. Мне стало страшно. «Что со мной?» — прохрипела я прерывающимся голосом. В горле першило так, будто я ежа проглотила. «Лежите!» На мужском лице отразилось явное облегчение. «Вы еще очень слабы». Он отдалился, пропадая в тумане. «Нет, нет!» Я попыталась сесть, но мое тело не слушалось меня. Накатила такая слабость, что я едва не потеряла сознание. Сильные руки подхватили меня, прижимая к твердому телу. «Шер!» – раздался полный паники окрик. «Шер, где ты, Шросов сын?» Меня вновь уложили на подушки. Кто-то поил меня водой с ложечки, клал в рот дольки апельсина, шепча на ухо, что мне нужно хоть немного поесть. Чьи-то теплые пальцы чертили абрис моей щеки, обводили губы, но я уже ничего не понимала. Меня упорно клонило в сон.